Глава восемнадцатая Присев на поребрик одной из клумб внешнего двора храма меча, я задумчиво отхлебнул из фляжки прохладной воды. Ощущение ностальгии давно уже схлынуло, и сейчас я был полностью сосредоточен на том, чтобы открыть установленные печати. Загадка происхождения атакующего домена все еще беспокоила, но уже не скрипела надоедливой мыслью где-то в голове. Как минимум несколько человек помимо меня знали этот способ. Наставник и несколько хранителей коллег, обучавшихся со мной. А еще пара отчетных книг, в которых этот способ был записан. Тут, конечно, вставал вопрос, а на кой черт кому-то использовать простые чужие плетения, да еще и не такие уж хорошие. Но пока конкретных догадок у меня на этот счет не было, лишь дурацкие мысли лезли в голову. Выдохнув, я вернулся к нашим баранам, а точнее, печатям. Взламывать их не составляло особого труда, но я каждый раз перестраховывался, пытаясь нащупать какие-то иные опасности. Часто некоторые мастера оставляли простую печать на виду, а сложные атакующие формации прятали глубже. Практик, приступавший к взлому, не замечал хорошо спрятанные плетения и вскрывал простые печати и тут же активировал убийственный домен. Ловушка в ловушке. Но сколько бы я ни перестраховывался, сколько бы не ни проверял, ничего похожего обнаружить не получалось. И тут следовало два простых вывода. Либо моих умений в мастерстве печати не хватало, чтобы распознать ловушку либо ее не было вовсе. Я предпочитал думать, что последнее, но червячок сомнения все грыз меня без остановки, заставляя перепроверять все снова и снова. Ну ладно, была не была. Поднявшись и вернув флягу на пояс, я направился к двустворчатой двери клана. Все уже перепроверено несколько раз, и найти что-то еще мне точно не удастся. Если есть дополнительные печати, то почувствовать их на текущем уровне у меня все равно не получится. Подойдя к двери, я поднял руку, создавая нечто вроде шарика из чистой природной энергии, а затем направил ее на печать, изменив предварительно определенным образом. В какой-то степени этот навык можно было бы сравнить с отмычкой, только в отличие от нее, навык я мог изменять и подстраивать под совершенно разные печати. Пучок природной энергии подлетел к первой, соприкоснулся с ней и без проблем удалил, словно то и не было. То же самое произошло и с другими. Последовательно пучок подлетал к каждому защитному плетению, развеивая его. Я поначалу нервничал, понимая, что ценой ошибки будет полное уничтожение всего, что находилось внутри Храма Меча. И уже успел пару раз пожалеть, что не стал вначале проверять на каком-нибудь простеньком павильоне, который никому не нужен, сразу начав вскрывать строение. Но мои опасения оказались напрасны. Все печати были уничтожены, и вот я уже стоял перед медленно открывающимися створками огромной двери. Я хорошо помнил внутреннее убранство храма меча. Всем ученикам так или иначе приходилось хотя бы раз бывать здесь. Чаще всего в качестве бесплатных помощников служителям, реже для инициации на следующую ступень внутренней иерархии школы. Первое, что бросалось в глаза, когда я вошел, был беспорядок. Такое ощущение, что по гостевым помещениям прошелся ураган, из-за чего понять, что и как лежало изначально, было трудно. Перевернутые лавки к служителей, разбросанные повсюду свитки закона меча, разломанные горшки с домашними растениями. Главный зал приветствия и вовсе оказался в эпицентре самой настоящей бури. Тут все было переломано и груда лежала в середине комнаты. Очень странно. Впрочем, чем больше я углублялся во внутренние помещения храма, тем меньше разрушений встречалось мне на пути. В комнатах стражи и служителей вовсе царил присущий им идеальный порядок. Но даже несмотря на это, мне почему-то казалось все безжизненным, словно бы никто никогда не пользовался всеми этими комнатами. А еще смущало полное отсутствие пыли. Помнится, многие ученики жаловались на то, что внутри храма всегда приходилось следить за отсутствием пыли. Уж слишком быстро она умудрялась скапливаться а служители старательно наказывали ответственных за уборку учеников, если замечали где-то слой пыли. Еще один момент. Как и снаружи, внутри храма встречалось множество ошибок. В конструкции панно-мозаики или убранствах отдельных комнат. Всего этого хватало, но встречалось и обратное. Несколько раз мне на глаза попадались гравировки высших законов меча, и они были совершенны. Точнее не так, их сложность была такова, что понять их даже на текущем уровне у меня не получалось. И главное, судя по хорошо сохранившимся воспоминаниям хранителя, эти гравировки были полными копиями. Простому человеку повторить такой сложный узор при всем желании не получится. К примеру, я, даже помня наизусть, каждый завиток при воспроизведении всей гравировки неизбежно совершил бы множество ошибок. Всему виной понимание меча, которого у меня сейчас все еще не хватало для такого. А тут... В любом случае, меня интересовали в меча совсем не гравировки. Здесь были две комнаты, сокровищница и наследный зал. Оба помещения были невероятно важны для меня сейчас. Думаю, объяснять, зачем сокровищница не нужно. Там хранилось в свое время столько всего, что... Если хотя бы часть из этих вещей имелась и тут, мой путь по возрождению школы стал бы намного проще. Ну а в наследном зале завершалось то, без чего школа немыслима. Принесение клятвы и получение нового ранга. Причем последнее совсем не для красного словца. Ранг открывал у практика школы новые впечатляющие возможности. Ближе всего было к сокровищнице, потому первым делом наведался туда. И первое разочарование. Сама сокровищница была на месте, чего не скажешь о ее содержимом. Я, конечно, не сильно надеялся на то, что неизвестные строители копии храма засунут у него настоящие сокровища, но все же... Жаль, но меня встретили пустые стены. Идеально чистая, светлая комната, внутри которой в прошлой моей жизни хранились такие артефакты, что попаде они мне в руки сейчас... Это потрясло бы все пояса расколотого мира до основания. Ладно, с этим мне не повезло, следующий на очереди наследный зал. А вот добраться до него оказалось не так-то просто. На пути встретили сразу несколько защищенных печатями врат. По большей части все теми же на основе моих разработок, но встречались и другие. Еще в одной комнате меня поджидала засада. Комната практик, как оказалось, располагала почти десятком учебных манекенов, активированных кем-то не очень умным. Неизвестный задал режим до уничтожения, из-за чего стоило мне только появиться в комнате, как я оказался атакован манекенами. Их уровень был не очень высок, но сразу десять чуть не задавили меня числом в первые мгновения нападения. К тому же я расслабился, убаюканный знакомыми стенами и спокойной обстановкой. Вот чуть не подловили. Сам дурак, что называется. Делаю шаг в комнату с манекенами и тут же получаю стремительный удар в висок. В последний момент успеваю сместиться влево, одновременно с этим, кидая, не глядя, заряд концентрированной природной энергии, и действую почти на автомате, поэтому использую самые простые движения. И тут же оказываюсь в окружении десятка деревянных истуканов. Неприятно, что духовное дерево намного прочнее стали, потому приходится несколько секунд побегать, выводя из строя то одного, то другого манекена. А когда вернул себе концентрацию, просто вызвал один из простых вихрей меча, сметая болванчиков, как кегли в боулинге. На все про все ушло не больше двух минут, но вот то, что десяток каких-то деревянных меня заставили так попотеть, мне сильно не понравилось. Вот тебе и мастер золотого ядра. Подошел к одному из манекенов и, наклонившись, внимательно изучил духовное ядро, которое и управляло бездушным созданием. Сейчас оно было разрушено моей недавней атакой, но кое-что понять все равно можно. Судя по тому, что я видел, их настроили и установили так, чтобы они напали все одновременно на любого вошедшего в комнату практики. Будь на моем месте любой маг пояса, и это был бы его последний шаг. Выжить после того, как тебя ударит несколько кукол с настройкой на полный контакт обычному человеку, даже магу, крайне трудно. Не просто обойтись без травм, выступая против десятка этих деревьев. Значит, могут быть и другие сюрпризы. Поднявшись, я продолжил путь к наследному залу, только с этого момента вел себя куда осторожнее, непрерывно проверяя все вокруг восприятием. Но, вопреки моим опасениям, больше проблем у меня на пути не появилось. До зала я добрался быстро, благо храм был хоть и большой, но не такой, как любили строить те же проклятые секты. А вот в самом зале меня поджидал сюрприз. Круглое помещение ни капельки не отличалось от того, каким я его запомнил. На уровне второго этажа зала располагался круговой балкон, за которым обычно находились старейшины, почетные мастера и, конечно, глава школы. Войдя в зал, я с удивлением обнаружил то, что некоторые места старейшин и мастеров Заняты. Несколько скелетов скалились с балконов, смотря как я вхожу в зал. Несколько секунд я пытался восприятием нащупать присутствие духовных связей с душами умерших, но без особого толку. Никто из этих мастеров не смог оставить после себя посмертного послания или не захотел. Поднявшись на балкон, я осмотрел мертвецов, гадая, кем они могли быть. Все одеты в традиционное одеяние школы меча, но я сильно сомневался, что это были настоящие мастера и старейшины. Мне совершенно точно было известно, что все пали во время нападения проклятой школы небес. Никто и не подумал убегать или спасаться. Я лично видел, как разрушались один за другим амулеты жизни наших лучших воинов мастеров. В конце не осталось ни одного целого. Тогда кто были эти люди? Присев возле одного из скелетов, я внимательно осмотрел его одеяние, и считалось, что сильный мастер может наложить на себя при смерти сильное проклятие и тревожить его сон в смерти, не подготовившись. Было бы большой ошибкой. И я лично видел разрушительные результаты подобных проклятий. Ощущать на себе что-то подобное сильно не хотелось, к тому же в мире, где понятие проклятия просто не существовало. Сильно сомневаюсь, что мне тогда хоть кто-то сможет помочь. Поэтому ограничился лишь осмотром. И даже он мне о многом рассказал. Прежде всего, о деянии одного из сидящих я узнал. Его носил мастер Хон, один из лучших экспертов меча в школе. Вот только я совершенно точно знал, что мастер Хон был, во-первых, мертв задолго до инцидента с проклятой школой небес, и, во-вторых, еще в молодости он лишился одной из кистей. А скелет, что был наряжен в одеяние мастера Хона, имел при себе обе руки. К тому же мастер никогда не расставался со своим священным клинком. Среди молодых учеников, где я когда-то находился, ходили даже упорные слухи, что он и спал с собственным мечом, не расставаясь с ним даже в кровати. Впрочем, никаких подтверждений учеников на этот счет не было. А вот, когда я перешел к другому скелету, тут чуть не поперхнулся от удивления. При ближайшем рассмотрении это был скелет, облаченный в форму хранителя библиотеки. Форму моего наставника.